Да уж, хорошего ли сродня получается. Это по вампирской линии. А уж что там есть еще по линии друидов? Нет, не согласился я. Ты расскажешь ей то же, что рассказал мне. О том, как любил ее прабабушку, о том, как вам было хорошо вместе. Кельмир вновь отпустил руки, и вот тут я действительно испугался. Как бы он от излишней чувствительности не угробил нас обоих. Но спустя пяток этажей он вновь схватился за подоконник. «Когда-нибудь обязательно расскажу», – пообещал вампир. «А пока что у нас с ней чисто деловые отношения. И не вздумай говорить ей о том, что я тебе рассказал». «Деловые отношения?» «Да». Кельмир вновь отпустил руки. Я ей помог поступить в академию, а она помогла мне спрятаться. «Кажется, я что-то начал понимать. Например, почему Алиса так быстро выгнала меня из комнаты как раз в тот момент, когда я хотел войти в ванную. То есть ты жил у нее в комнате?» «Точно», – согласился кильмир «Кельмир». А как же ты попал в Академию? Ведь это, наверное, не так просто. Это сложно. Еще как сложно. Кельмир замолчал на долгий пролет. Но я умею обмануть. И как же ты все-таки попал в Академию? Заинтересовался я. Ты же меня видел, рассмеялся он. Неужели не помнишь? Я на какое-то время задумался, пытаясь вспомнить тот день. Нет, я бы тебя наверняка запомнил. Наконец ответил я. Даю подсказку. В тот момент я выглядел немного по-другому. Не знаю. — начал раздражаться я. — Хватит издеваться, рассказывай. Я пробежал мимо тебя, неужели не помнишь? На этот раз я думал недолго. Кроме Алисы, мимо меня больше никто не... Тут до меня дошло. Только не говори мне, что это был ты. — Не буду, — согласился кильмир Все равно ты уже сам догадался. — Но как? — поразился я. — Легкое изменение внешности. — Это мелочь, — ответил вампир. Теперь-то я припоминаю. Тогда на первой лекции Алиса сначала удивилась, когда я сказала о опоздании. Наверняка она вошла одной из первых. И, возможно, даже не знала, каким именно образом Кельмир попал в академию. Теперь понятно, почему она никогда не приглашала меня к себе в комнату. И, может, именно поэтому она не давала себя провожать. Может и так. Остаток пути мы преодолели молча. Каждый думал о своем. После очередного прыжка вниз Кельмир неожиданно сказал... Все, прибыли. Он выбил окно и впрыгнул в коридор. Я очень медленно слез с него и попытался размять руки и ноги. Болело все просто жутко. Кельмир же напротив, тут же пробежался по всему этажу с разведкой, будто не он только что скакал с подоконника на подоконник со мной на спине. «Никого на этаже нет», — сказал Кельмир, вернувшись с обхода. «Мы сейчас на двадцать первом этаже», — решил уточнить я. «Так точно», — радостно ответил вампир. «А как мы попадем в главный зал?» «О, сие великая тайна!» Я призвал на помощь все свое терпение. «Кельмир, хватит тянуть, рассказывай. Помнишь, в музее я поднял с пола одну небольшую вещичку?» «Что-то припоминаю», — вспомнил я. «И что, она поможет нам попасть в главный зал?» «Еще как!» Я сосчитал про себя до десяти и лишь потом спросил. «И как же она действует?» Видимо, вампир решил жалиться надо мной. «Все просто», — начал объяснять он. «Вот это...» Он достал из кармана небольшой блин диаметром около 10 сантиметров. Одноразовый телепорт направленного действия. Предвосхищает вы следующий вопрос, поясню. Направленное действие – это перемещение на конкретное расстояние по прямой. В данном случае мы настроим его на перемещение вертикально вниз на 5 метров. «Я не ослышался?» – переспросил я. «Телепорт одноразовый? То есть обратно мы выбраться не сможем?» «Не сможем», – согласился кильмир забирая у меня меч». «Но мы же не знаем, что происходит в главном зале. Возможно, он все еще в осаде, или его уже захватили. Откуда нам знать? Проблему нужно решать по мере их поступлений. Сейчас нам нужно попасть в главный зал, и мы туда попадем. А что мы будем делать, когда туда попадем?» «Там и решим», — отмахнулся вампир. «Если ты так боишься, то можешь держать наготове свою боевую метлу. Авось пригодится». «Допустим, универсальную боевую метлу я и так собирался держать наготове, но как можно совершать такие необдуманные поступки? Нужно как следует все просчитать, взвесить». «Подойди, пожалуйста, ко мне», — попросил Кельмир. Я выполнил его пожелание. «Ты метлу приготовил?» «Да, конечно», — отстраненно ответил я. «Слушай, давай прикинем план действий на тот случай, если...» Неожиданно у меня в глазах помутнело, а в следующий миг мы с Кельмиром начали падать вниз». Падали недолго, я даже испугаться толком не успел, зато ударился довольно сильно. Причем не об пол, мы просто упали кому-то на голову. Вот подлец, даже не предупредил перед тем, как телепортироваться. «Что за...» — послышали злые недоброжелательные голоса из-под меня. «Что за...» — вторили им удивленные голоса вокруг нас. «Не ждали?» — поинтересовался Кельмир, мигом скачив на ноги. «Удивляюсь, как он при падении никого мечом не пришиб, а уж бодрость вампира меня уже просто начинает раздражать. Я вот себе такой роскоши позволить не мог и поднимался в добрую минуту. Зак удивился один из тех, на кого я упал. Энджел мигом узнал я худого парня. Их жаль, что я его не раздавил. Ты как здесь очутился?» — поинтересовался Лэнс, который, естественно, ошивался рядом с Энджелом. «Телепортировался», — ответил я, подбираясь в полуметлу. «Но телепорты же не работают», — недовольно нахмурился Энджел. «Это они для вас не работают», — ответил за меня Кельмир. «Извините, дети, но нам нужно поговорить с серьезными дядями». С этими словами он схватил меня за руку и потащил куда-то через толпу. «Наше неожиданное появление не осталось незамеченным, и народ подозрительно косился на нас». Пялился, показывал пальцами, некоторые пытались с нами заговорить, находились даже такие, что пытались нас остановить. Но вампир расшвыривал с дороги всех, кого не попадет, целенаправленно пробираясь к ремесленникам, пристроившимся на трибунах. Безусловно, наше неожиданное появление они видели лучше прочих, потому что с трибун открывается отличный вид на весь зал, но бежать нам навстречу они почему-то не торопились». Пока мы пробирались к трибунам, я успел осмотреться и понять, что никакой обещанной осады нет. Люди слонялись по залу без дела, сидели на полу, в общем, скучали. На одной из трибун я даже заприметил нескольких друидов, предающихся медитации. «Я что-то не понял», — шепнул я вампиру, — «а где обещанная осада?» Какая осада, удивился Кельмир. В зале нет окон, и единственный способ попасть сюда – это пройти через телепорты. Достаточно выключить телепорты, и все. Все эти люди – пожизненные пленники. И какой идиот проектировал эту башню, а? Нет бы построить, как все нормальные люди и вампиры, лестницы, и не выпендриваться. Я сам не понимаю, признался я. Перемудряли они и сами себя в ловушку загнали. Мы приблизились к трибунам, и нам навстречу вышли несколько ремесленников. Мой дядя, Шинц и еще какой-то лысый толстяк. У всех у них был явно усталый вид, а под глазами обрисовались синяки. А ведь с момента начала диверсии прошло всего несколько часов. ты как здесь оказался? Первым делом осознанился Ромиус Кельмьера. Мим проходил, пожал плечами вампир. Смотрю, у вас тут неприятности. Обидно даже стало. Неприятности и без моего участия. И ты решил поучаствовать, резюмировал Ромиус. Ну-ну. А ты за, откуда взялся? Да еще и в такой странной компании. О, это долгая история, вздохнул я. И ты нам ее сейчас подробно расскажешь, неожиданно жестко сказал дядя.